Глава пятая Теперь путешествие стало более быстрым. Через два дня начала постепенно показываться новая земля, давая о себе знать, как будто исподваль, маленькими поросшими лесом островами, которые пунктиром очерчивали берег, как отбиты от него кусочки. Островки были сумрачными и зелеными. Эдгар не мог разглядеть ничего сквозь густую листву и размышлял, живет ли здесь кто-нибудь. Он спросил об этом одного из попутчиков, гражданского чиновника на пенсии, который рассказал ему, что на одном из этих островов находится храм под названием Элефанта, где индусы поклоняются многорукому слону. «Это странные места, богатые суевериями», — сказал попутчик, но Эдгар ничего не ответил ему. Когда-то в Лондоне он настраивал эрар богатому индийскому банкиру, сыну магараджа который показал ему стоящий на полке над роялем алтарь, посвященный многорукому слону, похожий на миниатюрную часовенку. «Он слушает песни», — сказал индус, — и Эдгару понравилась такая религия, где боги наслаждаются музыкой, и фортепиано может быть использовано для молитвы. «Еще быстрее! Сотни маленьких рыбацких латчонок, долбленок, платов, джонок» Одномачтовых арабских корабликов толпятся в устье Бомбейской гавани, расступаясь перед нависающим над ними корпусом парохода. Пароход медленно вползает в порт и подходит к причалу, втискиваясь между двумя торговыми кораблями поменьше. Пассажиры сходят на берег, где их уже ждут экипажи, принадлежащие пароходству, которые должны отвезти их на железнодорожную станцию. На прогулку по улицам времени нет. Одетый в форму представитель пароходства говорит, что поезд ждет. Ваш пароход опоздал на сутки. Был сильный ветер. Они проходят через задние ворота станции. Эдгар ждет, пока разгрузят и снова погрузит его багаж. Он следит внимательно. Если пропадут его инструменты, найти здесь другие будет невозможно. В дальнем конце станции, где стоят вагоны третьего класса, Он видит людское мессиво, выплескивающееся на платформу. Кто-то берет его за руку, провожает до поезда и показывает место, и скоро они снова в движении. Еще быстрее. Мимо окон проплывают платформы, и Эдгар разглядывает толпу, подобной которой не видел нигде, даже на беднейших улицах Лондона. Поезд набирает скорость, несется мимо трущоб, прилепившихся к самой железнодорожной насыпи, дети в рассыную убегают от паровоза эдгар прижимается лицом к стеклу чтобы лучше рассмотреть построенные без всякой системы лачуги облезлые бараки со стенами побелевшими от плесени но с крылечками увитыми растениями и каждый проулок заполнен людьми все торопятся куда то но обязательно останавливаются и провожают поезд взглядом поезд мчался все дальше в глубь континента Насик, Бхусаваль, Джабалпур, названия городов звучали все необычнее и, как казалось Эдгару, все мелодичнее. Они пересекли пустынное плато, где от рассвета до заката было не встретить ни одной живой души. Время от времени они останавливались. Паровоз тормозил, медленно втягивая вагоны на избитые ветрами одинокие полустанки. Там, появляясь из дрожащего марева, У поезда собирались бродячие торговцы, прилипали к окнам, просовывали благоухающие блюда карри, кислопахнущие лаймы и бетель, поделки из самоцветов и перьев, открытки с изображениями крепостей, верблюдов и индуистских богов, фрукты и пыльные леденцы, ложки для подаяния, грязные треснутые горшки с одинокими монетками на дне. Товары и голоса осаждали окна. «Купите, сэр, пожалуйста! Купите, сэр! Это вам, только для вас!» И поезд снова трогался, а некоторые продавцы, обычно те, что помоложе, цеплялись за него и, смеясь, отказывались слезать, пока в дело не вмешивался полицейский с дубинкой. Иногда им удавалось проехать достаточно далеко, и они спрыгивали лишь, когда поезд набирал слишком большую скорость. Однажды ночью... Эдгар проснулся в тот момент, когда поезд въезжал на маленькую темную станцию где-то к югу от Аллахабада. Вдоль путей протянулись бараки, сквозь распахнутые окна которых можно было различить тесно прижавшиеся друг к другу тела. Платформа была почти пуста, не считая малочисленных торговцев, которые проходили мимо и заглядывали в окна, пытаясь разглядеть, кто из пассажиров не спит. Один за одним они останавливались у окна Эдгара. «Манго, сэр, для вас. Не желаете ли почистить ботинки, сэр? Просто выставьте их в окно. Самса! Очень вкусно, сэр!» «Неудачное место для чистильщика обуви», — подумал Эдгар. И тут перед окном остановился молодой парень. Он ничего не говорил, только заглянул внутрь и ждал. В конце концов, Эдгар почувствовал себя неуютно под взглядом молодого человека. «Что ты продаешь?» — спросил он. «Я бродячий поэт, сэр». «Бродячий поэт?» «Да, сэр. Всего одна Анна, и я прочту вам поэму». «Какую поэму?» «Любую, сэр. Я знаю их все, но для вас у меня есть одна особая. Это древняя поэма. Она берманская. Там она называется «История о путешествии лейп бья Но я дал ей название «Дух бабочка» потому что я сам переделал ее. Всего одна Анна. Тебе известно, что я еду в Бирму? Откуда? Мне известно, потому что я знаю направление течения историй. Мои поэмы «Дочери прорицания». Вот тебе, Анна. Давай скорее, поезд трогается. И это действительно было так. Паровоз запыхтел, колеса стронулись с места. Рассказывай быстрее!» — сказал Эдгар, неожиданно ощутив приступ в панике. — Ты же не случайно выбрал мой вагон? Поезд ускорял ход, волосы юноши развивались по ветру. — Это история о снах! — прокричал он. — Все эти истории о снах! Еще быстрее, и Эдгар услышал другие голоса. — Эй, парень, слезай с поезда! Ты, безбилетник, прыгай сейчас же! И Эдгар уже хотел крикнуть в ответ, но за окном промелькнула фигура полисмена в тюрбане, припустившегося бегом, и взмах дубинки, и парень сорвался и исчез в ночи. Местность понизилась и сделалась лесистой, и скоро их путь встретился с путем Ганга. Они миновали священный город бинарис где на рассвете, пока пассажиры еще спали, люди просыпались, чтобы окунуться в речные воды и вознести молитвы. Через три дня они добрались до Калькутты и снова пересели в экипажи, которые, с трудом прокладывая себе дорогу сквозь скопище людей, повезли их в порт. Там Эдгар погрузился на новый корабль, на этот раз меньшего размера, потому что тех, кто добирался до Рангуна, было уже не так много. Снова заворчали паровые машины, по мутным водам устья Ганга они вышли в Бенгальский залив. Над головами кружили чайки, а воздух был плотным и влажным. Эдгар отдирал рубашку от тела и обмахивался шляпой. На юге собирались грозовые тучи, ждущие своего часа. Калькутта скоро скрылась за горизонтом. Бурые воды Ганга, встречаясь с морем, закручивались спиралями водоворотов и, откладывая на дне принесенный ил, постепенно светлели, исчезали, растворяясь в синеве. Из путеводителя он узнал, что до прибытия в Рангун осталось всего три дня. Он снова начал читать. В дорожной сумке была целая куча бумаг, которыми в равной степени снабдили его Катерина и военные министерства. Он читал военные сводки и газетные вырезки, личные отчеты и главы из географических справочников. Он с усердием штудировал карты и пытался запомнить несколько фраз по бирмански. Был среди прочих бумаг и конверт, надписанный: "Настройщику, вскрыть только по прибытии в Маелуин, Э. К.". На протяжении всего пути, с самого отъезда из Англии, Эдгар испытывал искушение вскрыть его и сдерживался только из уважения к доктору. Наверняка у Керра были веские причины по которому он просил его не торопиться. Еще были два длинных документа с изложением истории Бирмы и народа Шанов. Первый он начал читать еще в своей мастерской в Лондоне и продолжал постоянно обращаться к нему. Его с самого начала пугало обилие незнакомых и непривычных имен. Сейчас он вспомнил, что другой документ, написанный самим Энтони Кэрролом, был как раз из тех, что Катерина советовала ему прочесть. Он сам удивился, что не вспомнил об этом раньше и взял бумаги с собой в постель. С самых первых строк ему стало понятно, насколько он не похож на другие. Общая история шанских племен с подробным анализом политических обстоятельств восстания на территориях Шан. Составлено майором медицинской службы Энтони Кэролом Майэлуин южной территории Шан примечание военного министерства Пожалуйста, примите во внимание, что обстоятельства, рассмотренные в данном отчете, могут изменяться. Всем заинтересованным сторонам рекомендуется следить за изменениями и дополнениями ниже приведенных сведений, которые можно получить по запросу в военном министерстве. Первое. Краткая история народа Шан. Если спросить жителя Бирмы о географии его страны, Вероятно, первым делом он расскажет о Нгаах-Льин, четырех великанах, живущих под землей. Как это ни печально, рамки официального документа не оставляют места для таких подробностей. Тем не менее, понять историю народа Шан невозможно без хотя бы краткого рассмотрения черт их родной земли. Область, которую в последнее время принято называть шанскими княжествами, представляет собой обширное плато, поднимающиеся довольно высоко к востоку от пыльной центральной долины реки Иравади. Это необъятная зеленая равнина, истинные поля блаженства, простирающиеся на севере до границ Юннаня, а на востоке — до Сиама. Через это плато текут полноводные реки, заворачивая к югу, как хвосты гималайского дракона. Самая крупная из них — река Салуин важность этих географических особенностей для исторического развития, а следовательно и для современной политической ситуации, объясняется близостью шан к другим племенам, населяющим плато, и одновременной изолированностью от низинных бирманцев. Я хотел бы обратить внимание на постоянно возникающую терминологическую путаницу, которая обусловлена тем, что название Бирма относятся к стране, которую, кроме самих бирманцев, населяют и другие весьма многочисленные народы, самыми крупными среди которых являются Качины, Карены и Шаны. У каждого из этих основных народов в свое время было собственное королевство, причем нередко ни одно, в границах того, что мы на сегодняшний день называем Бирмой. Поэтому, говоря о бирманцах, всегда требуется уточнять, идет ли речь об отдельной этнической группе или о жителях страны в целом. Невзирая на то, что сейчас каждый из этих народов переживает период мучительных внутренних раздоров и размежеваний, они все равно продолжают упорно не признавать постороннюю на их взгляд власть и ее законы. Как станет ясно из продолжения данного отчета, Бунт шанов против британского правления является логическим продолжением изначального бунта против бирманского короля. Шаны, которые сами называют свой народ Тай или Таи, имеют общность происхождения и исторической судьбы со своими восточными соседями, племенами Сиама, Лао и Юннаня. Шаны считают своей прародиной Южный Китай хотя некоторые ученые выражают сомнения по этому поводу, имеется достаточно свидетельств того, что к концу XII столетия, периода монгольских завоеваний, тайцами было основано несколько королевств. К ним относится легендарное королевство Ксипсонгбанна, название которого переводится как «Королевство десяти тысяч рисовых полей», древняя сиамская столица в Всухатайи, И, что наиболее важно в связи с предметом данной справки, два королевства в пределах современной Бирмы – Тай-Мао на севере и Ава в районе нынешнего Мандалая. Это были действительно весьма могущественные королевства. Шаны правили большей частью территории Бирмы на протяжении трех веков, начиная с падения великой бирманской столицы Пагана, исполинские храмы которого Иссеченные ветрами и ливнями, до сих пор стоят, как одинокие стражи, по берегам Ировади во второй половине XIII века и вплоть до 1555 года, когда берманское государство Пигу возвысилось и поглотило Шанскую империю Авы. Итогом последующих 300 лет истории стало Берманское королевство, которое мы можем видеть сегодня. После падения шанского королевства Ава в 1555 году и разрушения королевства Таймао китайцами в 1604, они распались на мелкие княжества, подобно осколкам некогда прекрасной фарфоровой вазы. Эта раздробленность продолжает оставаться характерной чертой политического и общественного устройства в шанских землях и по сей день. Однако, несмотря на это разделение, шаны периодически объединялись, чтобы поднять восстание против общего врага Бирманского королевства. Среди особенно мощных выступлений можно назвать бунт в хантаваде в 1564 году или из более недавних – волнения, последовавшие за казнью одного из народных вождей в северном шанском городе Хсенви. Хотя эти события могут показаться не более чем воспоминаниями давно минувших дней, их значение нельзя недооценивать, потому что в период войн эти легенды вновь возникают словно бы ниоткуда и распространяются по плато, как пожар после продолжительной засухи, звучат у лагерных костров и шепотом рассказываются со стариками, собравшимся в круг большеглазым ребятишкам. Результатом такого разделения стало развитие уникальных политических структур, которые необходимо рассмотреть подробно, так как они играют серьезную роль в сегодняшней ситуации. Шанские княжества, которых к 1870 годам насчитывалось 41, демонстрируют высочайший уровень сложности политической организации, осуществляемой через строгую иерархию системы местного права. В каждом из княжеств, на языке шан, называемых «муанг», правит «саубва» — транслитерация берманского слова, которой я буду пользоваться далее в этом отчете. В непосредственном и полном подчинении «саубве» находятся более мелкие подразделения от округов до групп поселений и отдельных деревушек. Такая фрагментарная структура управления — зачастую становится причиной междоусобных войн на плато Шан и обусловливает неспособность объединиться, чтобы сбросить берманское иго. Здесь аналогия с разбитой вазой становится более чем уместна. Точно так же, как отдельные куски фарфора не могут удержать воду, так и фрагменты правительственной структуры мало способны контролировать нарастающую анархию. В результате, Большая часть сельскохозяйственных земель Шанов оказалась в руках банд дакаитов слово из хинди, обозначающее разбойников. Это еще одна серьезная проблема, с которой необходимо справиться администрации этого региона, помимо организованного движения сопротивления, известного как Лимбинский союз, о котором пойдет речь во втором разделе этого доклада. второе Лимбинский союз, Твет-Нга-Лю и положение дел на настоящий момент. В 1880 году возникло организованное шанское сопротивление бирманской власти, которое существует до сегодняшнего дня. Не забывайте о том, что в то время Англия контролировала лишь Нижнюю Бирму, Верхняя Бирма и Мандалай оставались под властью бирманского короля. В том году Саубвы княжеств Монгнай, Локсок, Монгпаун и Монгнаунг отказались явиться ко двору короля Тибо на торжественную новогоднюю церемонию для выражения почтения. Отряд, посланный Тибо, не смог захватить саубов зачинщиков. Затем, в 1882 году, отношения еще более обострились. саубва организовал удавшиеся нападение на бирманского представителя в Кенгтунге. Вдохновленный смелым примером Саубвы и Кенгтунга, Саубва Монгная со своими союзниками подняли открытый бунт. В ноябре 1883-го они атаковали бирманский гарнизон в Монгнае, убив 400 человек, но успех был непродолжительным. Бирманцы контратаковали вынудив восставших шанских вождей бежать в Кенгтунг за рекой Салуин, где они укрылись в глубоких ущельях и непроходимых джунглях. Хотя восстание было поднято непосредственно против германского правительства, оно не преследовало цели обретения шанскими княжествами независимости, факт, который обычно остается недопонятым. Шанские соубвы, прекрасно понимали, что без сильной центральной власти их территория окажутся в состоянии перманентной войны. Их основной целью было свержение Тибо и коронация Сюзерена, который отменил бы налог Тхатхамеда, налог на землю, который они считали несправедливым. В качестве своего кандидата они выбрали бирманца, известного как принц Лимбина, изгнанного и лишенного прав отпрыска дома Алла-Унг-Пайя, правящей династии. Поэтому Союз Восставших и получил название Лимбинского Союза. В декабре 1885 года принц Лимбина прибыл в Кенгтунг. Хотя движение получило свое название в его честь, судя по всему, он является лишь подставным лицом, а настоящая власть – должна была остаться в руках шанских сауф. Тем временем, пока принц Лимбина карабкался по крутым безлюдным тропинкам плато, снова вспыхнула война между Верхней Бирмой и Британией, третья и последняя англо-берманская война. Под Мандалаем бирманцы были разбиты нашими силами за две недели до того, как принц Лимбина прибыл в Кенгтунг, но из-за трудного и долгого пути между Мандалаем и Кенгтунгом эти новости дошли до союза только после прибытия принца. Мы надеялись, что Лимбинский союз сложит оружие и подчинится нам, но вместо этого восставшие поменяли свою основную цель и объявили войну британской короне за независимость шанских государств. Говорят, что природа не терпит пустоты. То же самое можно сказать и о политике. Действительно, отступление Лимбинского союза в Кенгтунг в 1883 году оставило вакантными троны правителей многих влиятельных шанских муангов, которые были быстро заняты местными военачальниками. Среди этих захватчиков власти необходимо выделить военного по имени твет нга -Лю который стал фактическим правителем в Монгнае. Он был родом из Кенгтаунга, не путать с Кентунгом. Иногда создается впечатление, что шаны называют свои города специально так, чтобы запутать англичан. Района подчиненного Монгнаю и первоначально был монахом, но затем лишился сана и стал местным бандитским вожаком, о чьей жестокости ходили легенды, получив прозвище «бандитский вождь». Еще до того, как Саубва Монгнай обежал в Кенгтунг, Твет Нгалю несколько раз пытался захватить Монгнай. Эти попытки оказались преимущественно неудачными, и Твет Нгалю сменил тактику. Отказавшись от открытых военных действий, он решил получить власть, женившись на вдове брата Саубвы. Когда Саубва бежал в Кенгтунг, Твет Нгалю, при поддержке берманских властей, полностью подчинил себе Монгнай. Твет Нгалю, как и прочие фактические узурпаторы, занимал свое место, пока в начале нынешнего 1886 года лимбинские силы не перешли в наступление и не отвоевали большую часть своих земель. Твет Нгалю бежал к себе на родину, откуда продолжал свои жестокие разбойничьи походы, оставляя за собой полосу сожженных деревень. Их противостояние с Саубвой Мангная представляет одну из самых больших проблем для установления мира в регионе. В то время как соубва пользуется уважением у своих подчиненных, Твет Нгалю знаменит не только своими зверствами, но и словет мастером татуировок и амулетов, говорят что все его тело покрыто сотнями амулетов которые делают его неуязвимым и которые внушают всем страх и преклонение перед ним краткая справка подобные амулеты важный аспект как берманской так и шанской культуры они могут быть любыми от маленьких драгоценных камушков и ракушек до фигурок будды и вживляются под кожу через неглубокий разрез Самый шокирующий вариант можно встретить среди рыбаков. Камушки и колокольчики вживляются под кожу мужских половых органов. Смысл и назначение этой практики автору пока не удалось разгадать. Во время написания данного отчета Лимбинский союз продолжает наращивать силу и твет Нгалю также не сходит со сцены постоянно напоминая о себе залой сожженных городов и трупами вырезанных крестьян. Все попытки переговоров потерпели неудачу. На своем посту в Маэлуин я не имел возможности установить контакт с Лимбинским союзом, и мои попытки связаться с твет также не имели успеха. До сегодня немногим британцам приходилось воочию видеть его. И возникает даже сомнения существует ли этот человек на самом деле, или он просто легенда, выросшая из ужасных свидетельств о сотнях разрозненных нападений докаитов. Как бы то ни было, за поимку бандитского вождя, живого или мертвого, была назначена награда. Это часть продолжающейся деятельности по установлению мира на плато Шан. Эдгар прочел доклад, не отрываясь. Там были и другие короткие заметки Кэрролла, все похожие друг на друга, полные этнографических и естественно-научных подробностей. Наверху первой страницы одной из них — обзора торговых путей — доктор нацарапал. Пожалуйста, приложите это к другим документам, чтобы настройщик получил представление о географии края. Обзор дополняли два приложения. Первое о проходимости определенных горных троп для артиллерии, а второе – перечень съедобных растений на случай, если экспедиция потеряется без съестных припасов, с набросками цветков в разрезе и наименованиями растений на пяти различных местных диалектах. Контраст докладов доктора и остальных официальных военных бумаг, которые он читал, был поразительным и Эдгар задумался, не это ли послужило одной из причин неприязни к доктору со стороны некоторых военных чинов. Он знал, что большинство офицеров имеют дворянское происхождение и учились в лучших учебных заведениях, поэтому он мог представить себе их неприятие такого человека, как доктор, который вышел из более скромной среды, но казался куда более культурно образованным, «Возможно, именно поэтому он понравился мне», — подумал он. Когда Эдгар окончил школу, он оставил родительский дом, чтобы обучаться у настройщика в Сити, эксцентричного старичка, который был убежден, что хороший настройщик должен обладать знаниями не только об инструменте, но и разбираться в физике, философии и поэзии. Поэтому Эдгар, хоть и не обучался в университете, к своему двадцатому дню рождения имел лучшее образование, чем многие из тех, кто обучался. «Есть и другие схожие черты», — думал он, — «наши занятия во многом подобны. Они, в отличие от некоторых других, не признают классовых различий. Все люди болеют. И концертные рояли расстраиваются точно так же, как пианино в заштатных кабачках». Эдгар хотел бы знать, какое значение это имело для доктора, потому что сам он рано понял, какова разница между быть необходимым и быть принятым. Хотя он нередко бывал в домах людей из высшего общества, где владельцы дорогих инструментов заводили с ним салонные беседы о музыке, он никогда не чувствовал себя там желанным гостем, и это отчетливое понимание чуждости простиралось и в другом направлении, так как он часто ощущал себя на редкость в своей тарелке среди плотников, кузнецов или грузчиков, с которыми ему сплошь и рядом приходилось общаться по роду деятельности. Он вспомнил, как рассказал Катерине об этом чувстве отчужденности вскоре после свадьбы однажды утром, когда они гуляли вдоль Темзы. Она лишь рассмеялась и поцеловала его, щеки у нее раскраснелись от морозца, Губы были теплыми и влажными. Он помнил это почти так же хорошо, как и ее слова. «Честное слово, мне нет дела до того, к какому обществу тебе удобнее принадлежать. Мне нужно только, чтобы ты принадлежал мне». Что до прочих знакомств, он находил друзей по интересам, руководствуясь тем чувством, которое сейчас, на пароходе, идущим в рангун, испытывал к доктору жаль что доктор так и не написал ничего о самом фортепиано подумал он потому что именно оно — герой всей этой авантюры и его отсутствие во всех материалах большое упущение ему понравилась эта мысль кэрол заставил армейских чинов читать его труды по естественной истории и было бы только честно если бы их заставили прочесть еще и о фортепиано в этом творческом порыве и растущем ощущении общности и миссии с доктором, он встал, достал чернильницу, перо и бумагу, зажег новую свечу от той, которая уже почти догорела, и начал писать. «Господа, я пишу к вам с борта нашего парохода, направляющегося в Рангун. Идет уже четырнадцатый день нашего путешествия, и в пути для меня были большим развлечением, наблюдаемые окрестные виды, а также крайне информативные материалы, предоставленные мне вашим министерством. Однако я обратил внимание на то, что очень мало было написано о собственно цели моей миссии, а именно о фортепиано. Поэтому для истории, а также для общего сведения служащих военного министерства, я счел необходимым собственноручно записать этот рассказ пожалуйста поделитесь этой информацией со всеми с кем сочтете нужным господа если вас заинтересует какая либо дополнительная информация я с большим удовольствием предоставлю ее вам история фортепиана р история фортепиана рр вполне натурально может иметь два начала начало собственной истории фортепиана и начало истории Себастьяна Эрара. Но первая длина и замысловата, хотя весьма любопытна. Это слишком большое испытание для моего пера, ибо я — настройщик, интересующийся историей, а не историк, интересующийся настройкой. Достаточно будет сказать, что после своего изобретения кристофории в начале XVIII века фортепиано претерпела значительные модификации, И инструменты эрар, как и все современные фортепиано, находятся в русле этой славной традиции. Себастьян Эрар родился в Германии, в Страсбурге, но в 16 лет, в 1768 году, переехал в Париж, где стал учеником клавесинного мастера. Юноша, говоря без обиняков, оказался чрезвычайно талантлив и вскоре закончил обучение и открыл собственную мастерскую. Прочие парижские мастера почувствовали угрозу своему бизнесу со стороны одаренного молодого человека и развернули против него целую компанию после того, как он изобрел механический клавесин, инструмент с многочисленными регистрами, с плекторами из перьев и воловьей кожи, и все это приводилось в действие изощренным педальным механизмом, о котором никто до сей поры не слыхивал. Но, невзирая на бойкот, инструмент производил такое впечатление, что герцогиня Виллеруа взяла юного Эрара под свое покровительство. Эрар начал делать фортепиано, и высокородные друзья герцогини начали их покупать. Теперь он встал поперек дороги импортером, потому что его инструменты составляли серьезную конкуренцию ввозимым из Англии. Они попытались организовать налет на его дом, но были остановлены никем иным, как гвардейцами Луи XVI. эррарс снискал такую популярность, что сам король выдал ему неограниченную лицензию на торговлю. Несмотря на покровительство короля... Эррар постепенно стал задумываться о путешествии за границу и в середине 80-х годов прошлого столетия отправился в Лондон, где открыл еще одну мастерскую на Грейт-Мальборо-Стрит. Он находился там и 14 июля 1789 года, когда пала Бастилия, и тремя годами позже, когда Францию захлестнула волна террора. Эта история, я уверен, вам хорошо известна. Тысячи буржуа бежали из страны или были приговорены к смерти на гильотине. Но вот факт, известный немногим. Те, кто бежал или был казнен, оставили тысячи произведений искусства, среди которых числились и музыкальные инструменты. Что бы ни говорили о французских вкусах, Вероятно, стоит отметить, что даже среди революционного кошмара, когда ученые и музыканты кончали свои дни на плахе, нашелся кто-то, кто решил, что музыка достойна защиты. Была организована Временная комиссия по искусствам и Бартоломео Бруни, посредственный скрипач из итальянского театра комедии, был назначен директором по инвентаризации. В течение четырнадцати месяцев он собирал инструменты, оставшиеся от осужденных. Было собрано более трехсот, за каждым из которых стояла своя трагическая история. Антуан Лавуазье, знаменитый химик, расстался в период террора с жизнью и с циммермановским концертным роялем французского производства. Огромное количество инструментов, на которых играют по сей день, Имеют схожую судьбу. Среди изъятых фортепиано 64 рояля французского производства, больше всего из них составляли инструменты Эрара числом 12. Трудно сказать, отражало ли это преимущественно вкусы Бруни или жертв террора, но это, вероятно, в наибольшей степени укрепило репутацию Эрара как лучшего производителя фортепиано. Заслуживает упоминания что ни сам Себастьян, ни его брат Жан-Батист, который оставался в Париже, не были подвергнуты революционному суду, даже несмотря на покровительство короля. Дальнейшая судьба одиннадцати из этих двенадцати инструментов известна, и я настраивал все те, которые в настоящее время находятся в Англии. Естественно, Себастьян Эрар уже скончался, но его мастерская до сих пор действует в Лондоне. Остальное в его истории – красиво с чисто технической точки зрения. И если вы не можете разобраться в механике того, что я описываю, вы, по крайней мере, можете отдать ей должное, как я отдаю должное работе ваших орудий, не понимая химической природы газов, которые заставляют их стрелять. Его инновации произвели революцию в изготовлении фортепиано, двойная система звукоизвлечения, механизм а-этрие, прикрепление каждого молоточка в отдельности вместо групп из шести, как в инструментах Бродвуд, аграф гармоническая решетка, все это изобретение Эрара. На Эраре играл Наполеон, Сам Себастьян Эрар послал концертный рояль своего производства в подарок Гайдну. Бетховен играл на таком инструменте в течение семи лет. Я надеюсь, что вы сочтете эту информацию полезной для более глубокого понимания и признания ценности прекрасного инструмента, ныне оказавшегося в дальних пределах нашей империи. Такая вещь требует не только уважения и внимания, она требует такого же ухода, как произведение искусства в музее. Качество инструмента заслуживает работы настройщика, и, я надеюсь, это лишь первый шаг в дальнейшей заботе о нем. Ваш покорный слуга Эдгар Дрейк, настройщик фортепиано, специалист по эрарам. Дописав Эдгар сидел и смотрел на письмо, крутя в пальцах перо. Он посидел с минуту, потом зачеркнул «ухода» и надписал сверху «защиты». В конце концов, они военные люди. Он вложил письмо в конверт и убрал в портфель, чтобы отправить из Рангуна. «Я надеюсь, они прочтут мое письмо», — подумал он, улыбаясь перед тем, как заснуть. Конечно, в тот момент он не мог знать, сколько раз будет оно прочитано, изучено, проанализировано графологами, просвечено и даже рассмотрено через сильные лупы. Потому что, когда человек исчезает, мы цепляемся за все, что осталось после него».